Читаем вслух. Маргарита Прошина. Рассказ Ледяйкина. Читает Александр Дунин. Ледяйкина родилась и жила в старом, покосившемся в сторону грязной речки, Огромном двухэтажном бараке со стенами из дранки На множество узких комнат Барак постоянно находился в аварийном состоянии Со всех сторон его обступала н е и с т р е б и м а е В человеческий рост свирепая крапива Разболтанная входная дверь на ржавой провисшей пружине Постоянно с писком и воем ходила ходуном Стуча даже от небольшого сквозняка Но никто из жильцов вовсе не собирался ее чинить Зимой снег наметало на треть длинного коридора А у порога образовывалась ледяная корка Жильцы часто и больно падали Но коридор не чистили Однажды дядя Коля и стопник из третьей комнаты Так упал, что получил изменения в мозгах И после этого стал со всеми в городе здороваться Чего раньше никогда не делал На весь барак у кого-то говорило радио женским низким голосом Роль русского Моне, показавшего прелесть самой краски Открывшего законы ее вибрирования, ее звона И сыграл в русской живописи Куинджи Едва ли не каждая картина Куинджи Постоянно по коридору ходил огромный грязно-белый кот с черными заплатками и, хрипло подвывая, просил подать что-нибудь для пропитания. Не чинили подгнившие, скрипящие, качающиеся от каждого шага ступени, к тому же поросшие травой и мхом. Барак был построен в т р и ц а т ы х годах для новых рабочих завода, выходцев из деревень, на каменном фундаменте. Мать Ледяйкиной помнила, что после войны его однажды даже покрасили под желток, чтобы повеселее выглядел. В честь пятой годовщины Победы. Еще красные флаги по углам развесили, чтобы уж совсем праздничным выглядел. но после того праздника совсем перестали и подкрашивать, и флагами украшать. Ходят рабочие на завод работать. Куда они денутся? А теперь штукатурка на стенах постоянно обваливалась. За бараком в ста шагах располагалось в тиши и зелени кладбище. Летом его не было видно, А с листопадом и особенно зимой Вдруг вырисовывались кресты и ограды С покосившимися памятниками. Смотреть даже в ту сторону не хотелось Жителям барака. Холодный ветер проносился по веткам черных деревьев Графически ясным на зимнем небе До времени р а с п а х н у в ш и м синь от мороза. Волновал их тени по заснеженным камням над гробией. Согнутая мать стояла над узким оцинкованным корытом и лихорадочно терла стиральную доску белье. Руки у нее все были в трещинах, кровоточили, ногтей почти не было. Но она упорно, как будто в нее свыше заложили программу «Каждый день стирать», стояла над корытом. Волнистый металл доски не знал усталости от трения тряпок неизвестно откуда появившихся у матери. Может быть, на улицах собирала. Но в углу комнаты горой росло тряпье. Оцинкованное, как и корыто ведро, и такой же таз для чистого белья были под лавкой. Казалось, что все свои тяжкие и постоянные горести мать Ледяйкиной делятся стиральной доской. Выглядела мать в клубах пара, шедшего от огромного кипятящегося бака на плите, вдохновенной. Ее синеватое морщинистое лицо постоянно сжималось в каком-то остервенении, как будто она шла в атаку на невидимого врага. Из глаз летели искры, как от наждачного круга точильщика. Мать брала палку, как солдат винтовку. н а о т м ы ш ь сбрасывала со стуком на пол крышку и крутила белье в баке. Затем той же палкой выдергивала горячее тряпье и с видом победительницы, с грудным присвистом, с одышкой ей одной ведомого счастья, швыряла в корыто. На матери был желтый, как у б а н щ и к а в клеенчатый фартук, подпоясанный старым широким армейским ремнем, и косынка в горошек, завязанная на затылке узлом. Из-под косынки выбивались редкие седые пряди. Постоянно кто-то курил в дальнем тупике около окна с выбитыми стеклами, из которого лился неровный, как в тихие ночи, о м е р ц а ю щ и й и временами угасающий свет. Все время хлопали двери комнат, ы Жильцы куда-то уходили, приходили, кричали, встречали и провожали гостей. И всех изучал зоркий взгляд. Эту старуху никогда и ни с кем не перепутаешь. Она знает в с ё о тебе, даже то, что ты сам о себе еще не знаешь. Причудливо завязанный платок на голове всегда соответствует времени года. Замысловатая одежда подразумевает особый стиль у барака То есть любому понятно, что старуха местная Острые глазки, как буравчики, насквозь сверлят каждого, кто входит или выходит из барака Или часто проходит мимо него Небольшого роста, очень живая и неутомимая Она от рассвета до заката добровольно стоит на своем посту На скамейке у нее есть группа поддержки, которая дежурит не так активно. Она же не боится ни холода, ни жары. Смысл жизни у нее — собирать или сочинять небылицы и распространять по всему бараку. Так проходит ее жизнь. По коридору, широкому и черному, Бегали и ползали чьи-то чумазые дети. На стенах висели какие-то совсем вышедшие из употребления вещи, вроде ржавого велосипеда без колес, прохудившегося до революционного самовара или рваных сапог. Почти у каждой двери стояли сундуки с картошкой или с п р о н а ф т о л и н и н н ы м и сарафанами времен Степана Разина. Только тусклая, слабая лампочка — Слабее не бывает, чтобы как можно меньше платить за свет, едва высвечивала каким-то рыбьим жиром направление на общую огромную кухню. Там, на протянутых из угла в угол веревках, постоянно сушилось чье-то белье. «Дусь, ты опять стираешь!» «Набралось-то сколько!» Другая ж и личка вошла с кастрюлей, с порога зло крикнуло. Из-за твоего бака мои щи Хозяйственным мылом пропахли у ж о д о стираю И опять согнулась У каждой хозяйки Был свой угол с самодельным столом С двумя фанерными дверцами С полками над ним Забитыми дуршлагами, мисками, сковородками и половниками Под одной из полок Сидел небритый инвалид Сашка В свернутой из газеты шапке И никуда не торопясь Допивал свою бутылку из оловянной кружки Изредка он восклицал «Тихо, бабы! Я речь говорить буду!» И замолкал надолго В городе было четыре улицы А на пятой располагался завод Улица называлась просто и понятно Рабочая И была она вымощена булыжником На котором спотыкались Спешащие на смену толпы женщин Среди которых очень редко Попадались мужчины Раннее черно-лиловое декабрьское утро На улице непроглядная тьма Кажется, что это вовсе не женщины А какие-то тени на ногах Мешая друг другу Утаясь, меся грязный снег, несутся вперед. Снег выходил на крупную серую соль, которой посыпают мостовую. Временами м о р о с и л а со снегом. В разрывы туч изредка выглядывала луна, чтобы снова спрятаться загонимыми ветром черными тучами. Спешащих ног было не с ч е с т ь В основном в неприглядной, грязной обуви со сбитыми каблуками. Ноги вбегали в железные ворота и как бы проваливались сквозь землю, потому что понять, каким образом они попадали на завод, было нельзя. От бьющего в глаза прожектора чистоколом падали длинные тени. И казалось, что эти тени сами бегут на завод. Одна пара толстых, как поленья ног, в серых чулках, кое-где заштопанных черной шерстяной ниткой, отделилась от остальных и торопливо свернула в раздевалку своего цеха. Эти ноги украшали новые войлочные черные на резиновом ходу боты. Ледяйкина влетела в раздевалку, подбежала к своему узкому фанерному шкафчику, сняла короткое серое пальтишко с зеленой заплаткой на локте. На тыльной стороне дверцы было прикреплено позеленевшее зеркальце с отбитым углом. Ледяйкина погляделась в него. Длинные ресницы походили на желтые иголки прошлогодней елки. Рыжие две косы спадали до поясницы. Брови были мохнатые, как у мужчины, и такие же рыжие, как косы. Щеки олели, как два спелых яблока, и на левой выделялась вишенка-родинка. И тут услышала... — Ты знаешь, наладчика Володьку застукали с Надькой в третьей смене, — визгливо сообщила остроносая и косоглазая Верка. Ночью — Ночью! Вспотевшая от быстрой ходьбы Ледяйкина, часто дыша, посапывая, утерла лоб ладошкой и надела белый, как у медсестры, халат. Присела по центру раздевалки на скамейку, сняла боты, осмотрела их и бережно протерла. Затем аккуратно повязала на ноги Из белой группы бязи бахилы Из радио какая-то артистка Неестественным пафосным голосом говорила Ах, темно стало И опять поют где-то Что поют? Не разберешь Умереть бы Что поют? Все равно, что смерть придет Что сама А жить нельзя Грех л и т ь не будут. Кто любит, тот будет молиться». Тот будет, молиться, тот будет молиться. Рядом с Ледяйкиной на скамейке переодевалась Оксанка, которая недавно вышла замуж за моряка и собиралась увольняться с завода и уезжать с ним во Владивосток. Все Оксанки страшно завидовали. Ледяйкина взглянула на ее профиль с крупным темным локоном на маленьком ушке, наполненными истомой, задумчиво печальными глазами, С чуть разомкнутыми, словно в предчувствии поцелуя губами, Шелковистой, лилейной, как весенний цветок, шейкой. Оксанка была женщиной самой волнительной, С а м о й кроткой красоты. Любуясь ею, Ледяйкина на минуту потеряла чувство места и времени. В Ледяйкиной тоже был ухажер. с которым она встречалась раз в неделю. Он был солдат, ходил в увольнительную. Они смотрели фильмы в тесном и обветшавшем клубе трудовые резервы. Когда свет в душном зале гасили, солдат в темноте какими-то медвежьими движениями пытался ее прижать и поцеловать, но она пугливо отстранялась и укоризненно в полголоса бурчала. «Только когда распишемся...» Солдат часто и обидчиво дышал, Затем глухим басом говорил «Ну ты чего?» л и д я й к и н о тоже дышала возбужденно и громко И без всякой злобы для порядка огрызалась «Того! Демобилизуешься и нацелуешься после ЗАГСа вдоволь!» Луч к и н о п р о е к т о р ы из окошка киномеханика Вонзался в белую простыню экрана по которому начинали ходить и говорить под веселую музыку шахтеры с отбойными молотками. В раздевалке сильно пахло спиртом, потому что все на этом заводе им протиралось. Верке она ничего отвечать не стала, старалась казаться вполне спокойной. Волнение выдавал только небольшой мускул, чуть подергивающийся на щеке, Повертелась несколько минут перед своим зеркальным осколком, затем привычными движениями, сжимая заколки в зубах, завернула косы в пучок на затылке и накинула сильно на крахмаленный четырехугольник, попросту называемый в народе косынкой, как какая-нибудь повариха, дабы ни один ее рыжий волосок не был заметен. Вход в цех предваряли три прохода, в которых работали шумные свистящие вентиляторы. п входе висел плакат с развощоким комсомольцем, гласившим «Чистота — залог качества продукции». л и д я й к и н а поглядывая по сторонам «Все ли уже работают?» прошла в центр огромного цеха к своему месту. Она как бы сразу уменьшилась в размерах, стала крошечной в этом грандиозном прямоугольнике без окон, облицованном серыми под мрамор плитами. И здесь... В неживом искусственном свете Пахло спиртом Никаких перегородок в цехе не было Очевидно для того, чтобы Все, что здесь происходит Со всех сторон отчетливо просматривалось Уже почти все женщины Переговариваясь посмеиваясь Поправляя завязки и косынки Расположились на своих рабочих местах Все в белом Сияющие, как снег под солнцем Или Дяйкина Проворно и привычно села на свой крутящийся металлический стул, поёрзала на нём, устраиваясь поудобнее, приготовилась. Через некоторое время, сначала чуть медленнее, а потом в обычном режиме, пошёл двухъярусный цепной горизонтально замкнутый конвейер с прозрачными диодами и усиками, играющими всеми цветами радуги, упругими, как тонкие швейные иголки. Лидия Якина взяла небольшой никелированный пинцет и принялась почти машинально вставлять усики в диоды. Это такие прозрачные стекляшки, наподобие маленьких кубиков с двух сторон. Глаза ее были очень з о р к и Это такое устройство глаза, особенность хрусталика — увидеть микроскопические дырочки для волосяных проволочек». Кубики с усиками все чаще и чаще отъезжали влево, а справа надвигались все новые и новые, без усиков. Они уже превращались в какую-то бесконечную цепочку, словно с в я з а н н ы е одной нитью для неимоверных бус. А то и вовсе стеклянный поток казался с в е р к а ю щ и й разноцветными огоньками елочной гирляндой. В некоторых огоньках Ледяйкиной стали видеться какие-то не то блестящие шарики, не то мушки. не только марики или вообще пляшущие человечки. Лидия й к и н о встряхивала головой. Человечки пропадали, усики вставлялись. Постепенно она переставала обращать внимание на то, что делала. Выполнялось все как-то само собой, будто без ее участия. Руки жили отдельно, А глаза видели уже не эти стекляшки, а копейки и рубли, которые прибавляются с каждой деталью к зарплате. Вот она получит деньги и купит себе на лето белые босоножки с узорчатыми дырочками на каблучке. Она даже представляла себя идущей в обнове на свидание к солдату. Подбежала Верка. «Бабы волосья друг другу дерут!» — взвыла она. «Да что ты!» — ойкнула Ледяйкина. «Так клочья и выдирают друг дружки!» «Из-за чего?» Верка, озираясь, поскребла ногтями в п о л у ю щеку и сказала. «Я ж д а в е ч и тебе говорила, из-за мужика, кондрашка, его расшиби!» «Ревнуют?» — спросил и л ь Дяйкина, и глаза ее загорелись, румянец еще гуще выступил на щеках. «Ревнуют!» Все работницы сорвались со своих мест, остановили конвейер. От входной двери с лестницы слышался женский виск. Илья Дяйкина бросилась следом за всеми. На лестничной площадке толстая раскрасневшаяся баба трясла за волосы тощую бабенку маленького роста и причитала с шипением «Я тебе покажу, как за моим Володькой бегать!» И трясла ее неистово, аж глаза кровью наливались, и трясла, сгибая до самого пола. Она выводила горлом страшные и скрипучие звуки, повторяя на разные лады свои угрозы, которые, отскакивая от стен, становились еще убийственнее. Лица дерущихся женщин были потны и красны. Глаза зрителей дико следили за схваткой. Маленькая снизу п о в и з г и в а л а «Убивают! Помогите!» с л ё з ы которые она проливала при этом, видимо, произвели на глазеющих женщин большее впечатление, чем ее крик. Но лишь когда толстая баба завалила ее на холодный пол, тогда уж все бросились разнимать их. «Как им только не стыдно!» — воскликнула красавица Оксанка. Тут и обеденный перерыв подошел Ледяйкина для успокоения съела в углу прихваченный из дому Разрезанный вдоль батон с котлетами, пропахшими чесноком Жевала, смотрела круглыми глазами в потолок на лампы дневного света И улыбалась Ей виделись новые босоножки Через пять минут она уже ловко откидывала в сторону готовые стекляшки, как семечки Кубики с усиками все чаще и чаще отъезжали влево, а справа надвигались все новые и новые, без усиков. Мать л и д я й к и н о й до войны пришла на завод. Тогда его только строили и тут же монтировали оборудование. Вместе с другими женщинами копала котлован под фундаменты, промывала в керосине части оборудования. Поточной линии тогда еще не было. Работницы сидели за специальными столами. Подсобные рабочие подносили детали в ящиках. Мать сначала очень медленно работала. И детали были увесистые. е п о д и поперекладывай, повставляй мелкие болтики и контактные пластины в пазы». Глаза у матери боялись, а руки делали, как говорится. Пришел день, когда она услышала за своей спиной удивленный возглас мастера цеха. «Гляди-ка!» «Безгоду неделя пришла женщина в цех, а управляется как кадровая работница!» Эта похвала начальника окрылила мать. Поначалу ее цех шел отстающим. К ним переводили из других цехов в наказание за всякие нарушения. Сборку постоянно лихорадила из-за сбоев в работе цеха. Приходилось работать по выходным, а иной раз и по две смены подряд». Подруженьки, потрудимся в выходной, ведь п л а н т а горит Уж в который раз упрашивал мастер женщин Да мы что, проклятые что ли, без отдыху вкалывать, обижались те Дома все дела заброшены, муж неухожен, детей накормить некому Мать Ледяйкиной приходила Из-за спины показалась рука с синим наколотым якорем между большим и указательным пальцем и словом «Вова». В руке была отвертка. Ледяйкина узнала по этой руке наладчика. Она оглянулась. Косая челка, спадала на узкий морщинистый лоб. Бусинки глаз, как у мышки. А на одном глазу бельмо. Голова казалась очень маленькой, на неимоверно широких плечах — Голова, как ручка на чемодане Володька подкрутил наладочный винт Вот это так она пойдет глаже, сказал он л я д я й к и н о промолчала, но кивнула В знак одобрения его работы а прозрачные кубики все плыли и плыли Поточная линия не останавливалась Усики вставлялись и вставлялись Кубики казались Ледяйкины и то хрустальными, то алмазными, то бриллиантовыми, а Ледяйкина золотыми нитями превращает их в н е в и д а н н ы е красоты ювелирные изделия под разным углом зрения, сияющие то красными, то синими, то желтыми, то зелеными огоньками. И Ледяйкин а виделся уже зал, сияющий множеством хрустальных люстр. Со стороны могло показаться, что пинцет ее кружится на сцене балериной, а не вставляет проволочные усики в прибор с односторонней проводимостью, применяемый в сложной аппаратуре для выпрямления переменного тока, детектирования, преобразования частоты, переключения электрических цепей. Стекляшки с усиками все чаще и чаще отъезжали влево, а справа надвигались все новые и новые, без усиков. Они уже становились какими-то бесконечными, неимоверными бусами. А то и вовсе хрустальная вереница представляла сияющей всевозможными цветами новогодней гирляндой. В некоторых огоньках Ледяйкиной уже виделись какие-то не то блестящие пчелки, не то ромашки, не то микроскопические синие якоря или вообще дерущиеся крохотные бабы. А потом поплыли лодочки по реке. Беленькие лодочки, желтенькие весла. И все плыли, плыли. А Ледяйкина стоит на берегу. И уж в руках у нее много разноцветных платочков. И она уже сама плывет в лодочке и платочками машет. Кубики с у с ь к а м и все чаще и чаще отъезжали влево. А справа надвигались все новые и новые Без усиков Ей приходилось работать в три смены Но она к этому привыкла Иногда, как мать в свое время По воскресеньям выходила С утра Одна смена работала А потом кладовщица Шурка В закутке спирта бутыль выставляла на стол. И кто чего из женщин на закуску выкладывал. Огурцы там соленые, Квашеную капусту в банке, Шмат сала. А как поднапьются, Петь начинают, Танцевать в обнимку. Да еще целоваться станут С хохотом и томлением страстным в глазах. «Эх, бабы!» «Нет на вас мужиков! Володька-то один по д цеху шляется!» Усатые стекляшки уже превращались в какую-то немыслимую цепочку, словно связанные одной нитью для неимоверных бус. Это и вовсе стеклянный поток казался сверкающей разноцветными огоньками елочной гирляндой, В плывущих огоньках Ледяйкиной стали видеться какие-то не то птицы, не то белые босоножки, не то сумочки, в тон б о с о н о ж к а м или вообще солдат, лезущий целоваться. Со стороны кладбища раздались какие-то неясные и стошные крики, сопровождаемые карканьем ворон. Глаза дежурной старухи на скамейке у барака изучающе проводили Ледяйкину в подъезд — Какой-то мальчик в солдатской ушанке, н а д е т о й задом наперед, выбежал из ближней комнаты под лестницей на второй этаж в припрыжку с лыжами на плече. В темном тупике у окна с разбитыми стеклами маячила тень какого-то курильщика. Огромный грязно-белый кот с черными заплатками хрипло подвывая ударился в ноги л е д я й к и н ы Мать стирала на кухне. Кого-то сильно говорило радио металлическим голосом под перекониц крик. «Раньше м у с о р с к и й учился игре на фортепиано у берки сделался хорошим пианистом. Хотя п е н и е Мусоргской и не учился, но обладал довольно красивым баритоном». Ледяйкина прошла в комнату. Там было темно. Синяя полоса света от окна лежала на полу до самой двери. Ледяйкина щелкнула включателем И окно стало ч ё р н ы м На подоконнике вспыхнули синие бессмертники В пустой бутылке из-под молока Рядом с ней покоилась небольшая корзинка для рукоделия Полная катушек, швейных принадлежностей, мотков и небольших лоскутов На табуретке поблескивала тарелка Оттенки на ней от белого становились то матовыми, то лиловыми, то светло-серыми На тарелке лежало яблоко. Один бок красный, другой трехцветный в рыжую с красным полосочку. А еще одна часть яблока хвалилась своим светло-зеленым пятнышком. Скрипнули половицы, и Ледяйкиной показалось, что в комнату кто-то входит. От страха у нее задрожал подбородок. Сердце забилось о ч а щ е н н о и не было сил оглянуться. Она чувствовала, что нечто огромное и прозрачное, как немыслимых размеров морская скользкая медуза, вползает в ее комнату, заполняя все ее пространство. Тут Ледяйкина повернулась к двери и к ужасу своему. На самом деле увидела нечто огромное, и стеклянная с проволочными шевелящимися усами. И эти усы стали прикасаться к лицу Ледяйкиной. Она вздрогнула, н а скользкая втягивающая сила, как будто это была водяная воронка, всосала ее в толстую глыбу стекла. Прошина. Рассказ Ледяйкина. Опубликовано в книге «Маргарита Прошина. Фортунета. Рассказы». Предисловие Эмилия Сокольского. Москва. Издательство «Книжный сад. 2015 год».